Глава 10. Пейтон Пайк. 2 октября, 8.35. Вскрытие показало отсутствие следов насилия убитой. Также жертва не была ограблена, и на момент убийства не находилась под действием алкогольного, наркотического или любого иного токсического опьянения. Вопрос, который вспорол пространство между этой жертвой и другими возможными жертвами больничного стрелка, был слишком нестандартным и наверняка имел нестандартный ответ, который ни я, ни Арнольд, никто другой всё ещё не видел. Зачем убийца переодел жертву?